А за ним, преследуя его, стучали копыта лошадей. Погоня. Ломоносов укрылся в лесу и только в Вестфалии выбрался на дорогу. У шлагбаума его окликнули стражники. «Эй, кто таков? Куда путь держишь?» «Да студент я, бедный», — отвечал Ломоносов. «Загулял по трактирам, видишь, и галстука нет, все с себя пропил». Ну иди коль так, учись далее, будь умнее». Скоро Академия наук в Петербурге получила от него письмо. В настоящее время, писал Ломоносов, я живу инкогнито в Марбурге у своих приятелей и упражняюсь в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике применить. Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаменитых городах побывать. Карл Бреверн, глава Академии, вызвал секретаря Шумахера, Послушайте, сколько же будет Ломоносов болтаться по Германии, как неприкаин? Составьте рапорт для наших послов в Европе, чтобы помогли ему. Наконец ищите для него талику денег, дабы он мог домой выбраться. Через христиана Вольфа, жившего тогда в Галле, был получен вексель на 100 рублей. И Ломоносову было велено плыть в Петербург сразу же, как откроется навигация на морях. Ломоносов расквитался с долгами в Марбурге, а жене своей наказал, не плачь, не бегу я от тебя, лишь покидаю на время. Ты даже не пиши мне, пока не устрою своего будущего, ибо одной коркой хлеба мы, дорогая, сыты не будем. Был жаркий июль 1741 года, когда Ломоносов вернулся на родину, с замиранием сердца ступил на родную землю. Петербург еще досыпал утренние часы, за крышами двенадцати коллегий крутились крылья ветряных мельниц, паслись козы на травке, озевающие кавалеристы вели коней к Невскому водопою. Здравствуй, Родина! И очень хотелось плакать. В это время на Руси случилось критическое междусарствие. На престоле Романовых оказался ребенок Иоанн, при нем кое-как правила страной беспутная мать принцесса Анна Леопольдовна, а Академия наук, как и вся Россия, тоже оставалась бесхозной, ибо Бреверна, бывшего приятеля Берона, удалили, власть над Академией полностью оказалась в руках секретаря Данилы Шумахера. Ломоносову он объявил, что у него уже имеется прочная слава одописца за что его возведут в звание адъюнкта. А для житья выделим тебе две коморки в доме генерала Боно, что на Васильевском острове, где давно живут разные служители от ботаники. Но жаловни ты от меня не жди. Вот террас, — удивился Михаил Васильевич. Удивляться не советую. Двор Анны Леопольдовны все деньги себе побрал на забавы. Возьми книги в лавке академической, а потом на базаре продай их с выгодой. Все так делают. Иначе говоря, он советовал жить, спекулируя. «Избавь меня от хищных рук и от чужих народов власти, их речь полна щиты, напасти, рука их в нас наводит лук». При Академии встретился ему напыщенный господин. Кто он таков, что важнее самого Ньютона? «Наш коллега Леруа, учивший азбуки детей герцога Берона». А ныне он вполне научно доказал, что могилу Адама, прародителя нашего, следует искать на острове Цейлоне. Ломоносову для начала поручили разобрать коллекцию минералов. Все разобрал, только один камешек был непонятен ему своим происхождением. Об этом он и спросил Шумахера, из какой глубокой шахты его раздобыли. О! закатил глаза Шумахер, этот минерал самый драгоценный в собрании Академии. Его обнаружили там, куда ни один шахтер не рискнет забираться со своей киркой лопатой. Минерал был удален из правой почки польского короля Яна Собесского. Ломоносову хотелось выбросить его на помойку. Вижу, что наши ученые далеко не чудотворцы. На престол взошла Елизавета Петровна, не любившая немцев, и когда Шумахера вывели из Академии под конвоем солдат, яковора и преступника, Ломоносов не скрывал радости. «Теперь заживем вольно, всласть поработаем». Елизавета считала пришлых людей эмиссарами дьявола и, встретив в бумагах немецкое имя, сразу его вымарывала. «Впредь на все важные места сажать токма русских».